Голос сорвался. «Уходи, я убью!» «Постойте!» — сказал Павлыш. Он остановился. Свет внутри станции был ярче, чем полумрак снаружи, и он не мог разглядеть лица человека. Голова оказалась слишком большой, наверное, из-за гривы волос. Сознание отмечало пустяки детали. Павлыш не мог понять, что происходит. «Где?»